Глава 22. Мастера своего дела. Второй отряд охотников дожидался нас в дневном переходе от рощицы с колодцем. Два десятка воинов, как и мы, укрытых амулетами, выглядели словно халифатский купец с хорошо вооружённой охраной. Мы незаметно влились в отряд. Лишь пятёрка охотников на верблюдах несколько не вписывались в общий рисунок. Всё же пустынные скакуны имелись только у очень богатых степняков. В итоге поместили их в центр отряда, словно родовидных путешественников, примкнувших к купцу, дабы за плату путешествовать сохраней. Передвигались открыто, почти не таясь, избегали лишь больших селений и городов. В малых останавливались для пополнения запасов воды и корма животным, а затем спешили дальше, на юг, в глубь халифата. Последний отряд братьев пришлось ждать двое суток, расположившись на берегу небольшой реки. На второй день ожидания Викреханиит провёл общую тренировку, оценивая умения каждого охотника по отдельности, а затем разбил всех на пятёрки. В каждом был один боец, хорошо управляющийся со щитом, лучник, маг или владеющий силой сворога, а также по два воина, хорошо владеющих мечом или топором. В этот день меня трижды побили в пяти тренировочных поединках. в том числе синец, невероятно ловко обращающийся с двумя короткими прямыми мечами. Охотники, как и другие араксы ярые сердцем, действительно заслужили звание лучших воинов Яви. Свежеприбывших было немного, всего дюжина. Уставшие с лицами и одеждой покрытой дорожной пылью, они отнюдь не представляли собой жалкое зрелище. Любой воин почувствовал бы от них силу, да вещь и заставляющую посторониться. Все собрались Прознёс выкрик аниит, когда вновь прибывшие отдохнули с дороги. На 40, хотя предполагала 70. Но тем и славятся охотники Арах, что воюют умением, а не числом. Ещё два дня наш увеличившийся отряд изображал купеческий караван, продвигаясь вглубь степи всё ближе к сердцу халифата. А на третьем мы нарвались на жильца отступника. Соблюдая закон степи, наш отряд сошёл на обочину, пропуская здоровенную карету. которое вместо лошадей несли на руках несколько десятков слуг. На плывущем воздухе из украшенном резьбой и позолотой паланкине, как обозвал его один из братьев, красовались знаки и символы, которые были мне неизвестны. А когда вся странная процессия приблизилась, я по какому-то наитию воспользовался умением поиска порождения кривды и тут же зарычал от вспыхнувшей в груди ярости, почувствовав демона. Кто-то из братьев тоже ощутил тварь. А старший охотник приказал. «Ждём! Я откашлюсь, когда придёт время!» И мы замерли, склонившись в традиционных поклонах. Когда полонкин с демоном поднесли совсем близко, охранники, здоровенные детины, отгородили нас своими телами словно стеной. Глупцы! «Хе-хе-хе!» Раздаётся сигнал старшего, и я, сформировав молот броском снизу вверх, наношу удар по ближайшему противнику, первым открыв счёт. Молот с хрустом выбивает вражескую челюсть и вгрызается в череп, ломая шейные позвонки. Второй удар уже не успеваю нанести. Все противники лежат или падают, брызжа кровью, хрипя и дёргаясь в предсмертных судорогах. Тогда я выбираю целью паланкин, который только что рухнул на землю, больше не поддерживаемый разбежавшимися носильщиками. Молот с тихим гулом устремляется в стену паланкина и с треском пробивает её. Звучит характерный чавк, И внутри раздаётся нечеловеческий вой. Оружие, выламывая остатки стены, стремительно возвращается в мою руку, а в получившуюся пробоину влетают две стрелы, оставляющие за собой золотистый шлейф. В внутренности паланкина заряют две вспышки. Войс меняется с давленным полурыком, переходящим в хрип. Спустя несколько секунд, во время которых несколько охотников осторожно приближаются к источнику присмертных звуков, они прекращаются. а ощущение близости порождения кривды исчезает. «Никто не должен уйти!» кричит Викриханиит одним из первых, вскакивая в седло. «Всех нужно убить!» «Да, звучит кровожадно, но это необходимость. Никто не должен раньше времени узнать о том, что охота началась». А потому я тоже, вернувшись к выданному мне синцам низкорослому жеребцу, запрыгивая в седло и устремляясь в погоню. на ходу вытаскивая связку стрел из-под пространственного кармана. Следом формирую лук и быстро осматриваюсь в поисках противника. Местность открытая, да и на своих двоих не убежишь от конного. Поэтому через пару минут всё кончилось. Мы спешно оттаскивали тело подальше от дороги, а вместе с убитыми и паланкин, оказавшийся довольно лёгким. Спрятав все следы нападения, собрались возле Викрехинеида обсудить дальнейшие планы. "Вероятно, уже знает, что на него открыта охота", заговорил старший охотник. "Как мы знаем, по рождению кривды хорошо чувствует смерть своих. Поэтому с сегодняшнего дня разбиваемся на пятёрки. Каждый выполняет своё задание. В группе есть охотник, который знает, на кого нужно охотиться. Он расскажет остальным, чтобы в случае его гибели группа всё равно добралась до цели и устранила её. Да поможет нам Солнце Ликий". Спустя полчаса я со своей пятёркой двигался по широкому тракту, первому встреченному в степи. Нашей целью была халифатская столица, а точнее главный храм Мары. Возможно, имелись ещё пятёрки, направляющиеся туда, но это было неизвестно. Главное, у отряда оставалась цель добраться до верховного жреца любыми способами и уничтожить продавшегося кривде. А ещё при угрозе пленения мы должны будем убить одного из нас, поставленного старшим. Только он знал время, когда нужно атаковать, чтобы нанести одновременный удар по всем ключевым точкам сторонников демонов. Может, потому что мы приближались к центру халифата или ещё по какой-то причине, но нападать на нас никто не стремился. Наоборот, все были вежливы и уважительно раскланивались с пятью садниками. может простыми выемами, а возможно и людьми из купеческого сословия. Завтра вечером прибудем в столицу, сообщил синиц, оставшийся в нашей пятёрке старшим. Расположимся у моего земляка, он там держит лавку. Ещё один житель поднебесный в сопровождении четырёх телохранителей не привлечёт внимания. Империя Синь ведёт не только торговые дела с халифатом. То, что вы будете всё время молчать нормально для вашей профессии. Вряд ли кто будет вас расспрашивать. Главное до столицы добраться. Признёс широкоплечий коренастый охотник по имени Блун, владелец столь огромного топора, что любой гном умрёт от зависти. С холма на вершине которого мы остановились, чтобы рассмотреть открывающийся вид, главный город степи предстал во всей своей красе. Встреченные ранее селиния города степняков не имели высоких стен, в отличие от столицы халифата. Окружённая высоченной стеной, которая укрывала все низкие строения ближе к центру столицы, преображалась. Цветущие сады, расположенные прямо вокруг дворцов и храмов с чёрными куполами, казалось, поглощающими сам свет. По широким улицам мельтешило множество людей в ярких одеждах, отсюда походивших на разноцветных моравьёв. Высота стены 70 локтей, произнёс Аккем, дождавшись, когда мы насладимся зрелищем. За всю историю своего существования столицу ни разу не взяли честным штурмом. Но зная характер степняков, всегда есть возможность подкупить человека, который поможет пробраться внутрь города без лишнего шума. А в тех случаях, когда к столице подступал слишком сильный противник, жители сами открывали врата и сдавались на милость победителя. Дорогу нам преградили, когда до крепостной стены оставалось около 2 верст. Пара сотня конных, судя по разномастному вооружению и одежде, татей шумно голдя на степном наречии, они начали брать нас в кольцо, что мне очень не понравилось. Ощутив в правой руке тяжесть молота, я уже приготовился к бою, как и другие охотники. Аким громко что-то выкрикнул, а через секунду из-за спин разбойников послышался такой же громкий крик. Нападавшие резко остановились, а из задних рядов выехал степняк. Богатый кожаный доспех, сделанный по фигуре, выгодно отличал его от остальных. по сравнению с ним смотрящихся, как толпа барванцев. И вот в него и полетела первая стрела Синса, вонзившись точно в глаз. На миг все замерли, и воцарилась тишина. Чем я не замедлил воспользоваться, метнув молот в наибольшее скопление татей, я скомандовал охотникам надей, что меня послушают. Все ко мне за спину. Брыдди не сплоховали. Тут же осадили коней, я же наоборот выдвинулся чуть вперёд, активируя покров силы. Несколько стрел из слабых луков магический щит легко перенёс, просев лишь на четверть. А вот мой ответный удар был по-настоящему страшен. Волна разрушения огненным валом накатила на разбойников. В этот раз большинство противников остались живы после действия магии хаоса, но лучше бы они умерли. Высота огненно-дымчатого кольца едва достигала 4 локтей, из-за чего основной удар заклинания пришёлся на бедных лошадей и ноги Татей. Когда действие магии окончилось, перед нами предстала жуткая картина. Более сотни изувеченных, лишённых конечностей степенков кричали, выли и хрипели от ужасных обугленных ран. Практически все, до кого дотянулось действие волны, лишились ног, превратившись в колек. Чтобы борьбать их мучениям, пришлось использовать несколько раз молот разрушения. Разбойники, до которых не дотянулось первое заклинание, в это время спешно удирали во все стороны, не щадя своих лошадей. Догонять их никто не собирался. Вместо погони братья спешившись хладнокровно добивали оставшихся в живых. Через пару минут мы вновь продолжили свой путь, а спустя четверть часа стояли перед воротами в столицу, ожидая своей очереди для оплаты пошлинного сбора. А дав золотой за всех синец, прикрикнув на нас для виду, жестом приказал следовать за собой. Миновав ворота, мы тут же словно очутились в другом месте. Прямо у стены бродили туда-сюда латочники, зазывая покупателей на свой товар. Шныряли тёмные хмурые личности, старающиеся спрятать лица под глубокими капюшонами. Толпы детишек, чумазых и в рваной одежде, носились словно стихийное бедствие. Некоторые подбегали к гостям столицы и просили милостыню. И над всем этим стоял многоголусый шум, складывался впечатление, что ты находишься в растревоженной неродивом бортником пчелиной колоде. Благом иконы легко прорвались сквозь эту мельтешащую сутолоку, оставив в гул сотни глоток позади. Синицу уверенно провёл нас по довольно широким улицам города, остановившись у ворот большого трёхэтажного особняка, возвышающегося над соседними строениями. Постучав в створку явно условным стуком, Акким Замир в ожидании, и мы переглянулись, на всякий случай приготовив оружие. Но всё обошлось. Сначала послышались шаркающие шаги, а потом открылось смотровое окошко, из которого на нас уставился колючий взгляд старика с морщинистым лицом и абсолютно лысой головой. Увидев синца, старик подобрёл и быстро спросил что-то на языке поднебесный, при этом пропав из-за кошка. Пока Кем отвечал на том же языке, за воротами раздался звук отодвигаемого засова. И вскоре одна из воротин открылась наружу. Синец знаком пригласил всех внутрь, а мы не заставили себя ждать. Спустя каких-то полчаса мы завершили трапезу, а гостеприимный хозяин уже нагрел воды, дабы гости помылись с дальней дороги. После, чистых и сытых, нас расселили по двум комнатам. На всякий случай мы с Ярославом разбили ночь на дежурство, и я первым лёг спать. Никаких неприятностей за ночь не произошло, как и за следующие сутки, во время которых мы безвылазно сидели в особняке, ожидая команды и маясь бездельем. И дождались. Утром, за завтраком, Аким рассказал вкратце, какая у нас цель. Сегодня у почитателей Мары особый день. Начал рассказ синец. Не буду вдаваться в подробности, скажу главное. В этот день в храмах находятся только жрецы и прислушники. Простые верующие и почитающие хозяйку смерти сидят по домам, молясь весь день своей богине. Пошли пешком, замечая внезапно безлюдившей улицы, что сильно бросилось в глаза. Элиши зредко дорога нам переходил одинокий прохожий, а когда мы приблизились к части города, в которой жили люди побогаче, иногда где-нибудь хлопала входная дверь. Нашей конечной целью оказался храмовый комплекс, больше похожий на отдельно стоящую крепость, столь высокими были окружающие его стены. Это главный храм столицы, произнёс Осаки, остановившись. Раньше нас ни за что не пустили бы внутрь в день семьи и памяти предков. Но нынешним хозяевам нужны свежи душа, чтобы держать в узде твари кривды, призванных въев. Помните, внутри стен есть только враг, продавшийся демонам, а значит, никакой пощады. Выжить не должен никто. В воротах неуступающих тем, через которые мы прошли в столицу, имелась небольшая дверь, в которую и постучал синец. Через какое-то мгновение пришлось постучать ещё раз. Лишь тогда из-за стены послышались звуки. А затем кто-то задал вопрос на языке степняков. Аким уверенно ответил, добавив в голос требовательные нотки. А через несколько секунд дверь бесшумно отворилась. И стоящий за ней подросток с непокрытой и обритой на лысо головой поклонился нам. Едва мы вошли внутрь, как сзади отвлекая от созерцания открывшегося храма послышался конский топот. «Тёмный, вперёд! Прикрой нас щитом!» Скомандовал Синец, Ванзай и кинжал в замешкавшегося послушника. Я не оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кто там ещё пожаловал, выполнил приказ Акима, набрасывая на себя покров силы. Лишь после выполнения команды осмотрелся. Передо мной, сажениях в пятидесяти, располагался величественный храм. Невероятно высокий, сложенный из чёрного гранита с узкими проёмами окон, которые хорошо использовать как бойницы. Вся стена была украшена барельефом, изображающим резные сцены смерти разумных, это естественных, да не невероятно ужасающих. Дальше я не стал разглядывать творения халифатских мастеров, потому как мой взгляд зацепился за нечто чужеродное в этом месте. Чуть справа от ступеней центрального входа в храм на выложенной камнем площади стояла игровая часовня. А возле неё стояли два монаха, вооружённых кнутами, кольцами висящих у них на поясах. Недолго думая, я уже было собрался сформировать лук, но две стрелы, вылетевшие из-за правого плеча, передели мои, убив противников на повал. И два успели. Послышался за спиной голос Викреханида. Все в сборе, закрывай на засов. Послышались приближающиеся шаги, и со мной поравнялись два незнакомых халифата, а точнее охотника под их личинами. От обоих я чувствовал сильные магические возмущения. Встав со мной в одну шеренгу, маги активировали защитное заклинание, и над нами появились сразу два купола, накрывших всех сразу. 15 охотников плотной группой устремились к главным вратам храма. Я непонятно каким образом оказался первым, поэтому тут же сформировал щит и молот. Хлопки арбалетов и луков послышались, когда мы уже поднимались по ступеням. Магические щиты тут же расцвели вспышками от попаданий. Мы не останавливаясь, чтобы отыскать стрелков, продолжали бежать вперёд. Когда до храмовых врат оставалось всего несколько саженей, они начали постепенно распахиваться наружу, а из глубины раздался знакомый мне рёв высшего демона. Не сдерживаясь, я рванул вперёд, крича на ходу: "Держите дистанцию, чтобы не попасть под контроль повелителя, пока я не справлюсь с ним". «Ты не один можешь противостоять чарам Высшего!» — крикнул кто-то из-за спины. «Сейчас мы быстро отправим тварь туда, откуда она вылезла!» Бросив взгляд за спину, я увидел рыжего детину на полголовы выше меня, со здоровенным боевым топором в руках. Видел я, как он сражается во время тренировочных боёв. Знатный вой! Повелитель встретил нас у самого входа. Ещё на бегу я использовал все возможные умения Аракс. Поэтому, как только тварь выглянула под лучи утреннего солнца, моладь с тяжёлым гулом понёсся в сторону демона. Может, повелитель оказался слабее, а может, я удачно попал, но раздался хруст ломаемой конечности. Тут же подхваченный воплем перерождения кривды, прозвучал для моих ушей приятной музыкой. Тварь рухнула на бок, всей своей массой ударившись о стену, из-за чего на какое-то время оказалась неподвижна. Этого хватило рыжему великану, чтобы подбежать к демону с чудовищной силой и нанести огромным топором удар по шее. Шкура твари не выдержала, и лезвие топора легко перерубило позвоночник, оборвав жизнь повелителя. Но это было только начало. Из недр храма уже слышался многочисленный топот, словно табун подкованных лошадей, только что решил вырваться на солнечный свет. С стороны Раздался крик охотников, увидевших, что угроза по чинению миновала и можно продолжать атаковать. И два мыс рыжим метнулись в разные стороны от входа, как в него влетел огромный огненный шар, пару сожений в диаметре. Один из охотников оказался магом огня. Внутри рвануло с такой силой, что дрогнул весь хромовый комплекс, ударив по ногам воздушной волной. Не успели мы очухаться, как внутрь прохода с рёвом устремился воздушный вихрь. разметав остатки огненного шара в разные стороны. Вперёд! раздался за спиной крик старшего охотника. Я имею защиту от магии, как и от удара когтей твари Кривды или стрелы халифацев, первым ринулся в проход. В первой зале, кроме стены и пары больших двухстворчатых дверей, больше ничего не было. Ещё пылающие остатки огненного шара давали хорошее освещение. Поэтому я сразу разглядел изломанные, местами обугленные туши пары дюжин разрушителей. Стало ясно, кто с таким топотом спешил выбежать к нам навстречу. Быстро оценив ситуацию, вбежавший внутрь храма Викреханиит отдал новый приказ. Кропаки маёлов, левая дверь, останься к правой. Я чуть замедлил бег, чтобы остальные не отставали. Когда подожжали к двухстворчатой двери, встал напротив неё и приготовился к броску молота. едва братья распахнут створки. Я чувствовал, что за дверью скрывается сильная тварь, которая жаждет разорвать меня на куски. От этого чувства в груди начинала пробуждаться тёмная ярость, придавая новые силы. Ещё через несколько мгновений Олаф и Ярослав потянули за одну створку, двое других охотников за вторую, а Аким с наложенной на лук стрелой встал за правым плечом, готовясь в любой момент поддержать мой бросок. Едва сворки попазли в разные стороны, как Синец принялся пускать одну стрелу за другой, а я со всей доступной мне скоростью под многократным усилением умения Аракс швырнул молот, и, сформировав щит, рванулся навстречу открывающемуся проходу, чувствуя, что это единственное правильное решение. Даже при шуме, что царил в первом зале храма Яу, я услышал хруст ломаемых костей, последовавший после броска молота. На бегу, отдав мысленный приказ на нитам, я вытянул руку, чтобы поймать оружие. В этот момент из-за правого плеча в проход унёсся огненный розчерк. Ведь Мааким выпустил начинённые магии стрелу. А вот молот почему-то не желал возвращаться обратно. Братья уже достаточно распахнули створки. А огненная стрела синца немного осветила пространство внутри следующего помещения, довольно широкого коридора. которые перегораживали две фигуры ростом в пару сожжений каждая. Ещё на бегу я кинул в противников заклинание молот разрушения, надеясь хотя бы отвлечь им демонов. А едва вбежал в коридор, тут же использовал волну разрушения. Если от первого заклинания противники отмахнулись, как от назойливой мухи, то второе ему очень не понравилось. Я тут же почувствовал своё оружие, и на этот раз оно вернулось к своему хозяину. «Напол!» Перекрывая ревущих от боли и ярости демонов, раздался крик Аккема за спиной. Я, не добежав до противника, в паре сожжений припал на колено. От набранной скорости меня волоком потащило вперёд, а над головой прогудел шар огня, врезавшись в одну из тварей. Я едва успел прикрыться щитом, когда раздался мощный взрыв, оборвавший рёв одного врага и заставивший завизжать второго. Взрывной волной с меня тут же сбила покров сила. И если бы не броня стража, вряд ли бы я перенёс жар, разошедшийся от огненного заклинания. Осмотревшись, увидел гигантского ящера, упавшего на пол и пытавшегося сбить пламя с огромной головы, у которой была не менее огромная пасть. Второй такой же лежал без движений, огненный шар снёс ему пол черепа и правую часть тела. Тут же я вспомнил, как готовился к охоте на подземных тропах, проложенных гномами и гмурами. Тогда, изучая по книге охотников разновидности демонов, я получил хорошее знание, подкреплённое практикой во время осознанных снов. Демоны, что я сейчас видел перед собой, являлись ужасами. И я знал, стоит кому-нибудь из охотников попасть под влияние этих тварей, он из бойца надолго превратится в существо, вздрагивающее от страха даже при шорохе мыши. Молот тут же меняется на боевой топор. А я, рывком поднявшись на ноги, делаю пару стремительных шагов и со всей доступной мне силой наношу удар по так удобно подставленному хребту демона. Хруст позвонков и чавкающий звук перерубленной плоти. Ужас дёргается пару раз в конвульсиях и замирает. «Вперёд, братья!» Слышится команда Синца, и наша группа, усиленная помимо Олафа ещё и магом-огневиком, устремляется вперёд по плавно изгибающемуся коридору. До следующей двери добрались без припекций. И Мак заранее предупредив, запустил уже не раз выручивший нас огненный шар в створки. Я по какому-то наитию метнул в догонку молот. Это оказалось не лишним. Не особо крепкой двери буквально сорвало спитель, обрушив их внутрь очередной зала, в которой уже вовсю кипел бой. Вторая группа охотников оказалась там чуть раньше, и сейчас им приходилось довольно туго. Со всех сторон на них наседали порождения кривды, от мелких с большой собаку до здоровяков под две сажени ростом. Вперёд, пробиваемся к нашим. Отдал команду Аким, и мы плотным кольцом с огневиком в середине, накрывшим нас щитом, принялись прорубаться сквозь визжащую, кричащую и ревущую массу.